Артур Конан Дойль. Серебряное зеркало. Записи в дневнике. 3 января. Дело Уайта и Уизерспуна представляет из себя гигантскую задачу. Приходится проверять массу счетов и проглядывать и подсчитывать 20 толстых счетных книг. невесело быть младшим партнером. Однако это первое большое дело, предоставленное мне целиком, и нужно оправдать оказанное доверие. Но дело необходимо окончить так, чтобы адвокаты узнали результаты вовремя, к началу следствия. Сегодня утром Джонсон сказал, что я должен представить этот отчет до 20 числа этого месяца. Боже милостивый, если только выдержат мои нервы и мозг, то я добьюсь этого. Ведь работать придется в конторе от 10 до 5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 Но все же победа может остаться и на его стороне, если мои нервы не выдержат. Зеркало служит барометром утомления моего мозга. Каждый вечер, прежде чем я кончу работу, я вижу, как оно заволакивается. Доктор Синклер, по-видимому, он занимается психологическими вопросами, так заинтересовался моим рассказом, что пришел сегодня вечером посмотреть зеркало. Я заметил на задней стенке его несколько слов, написанных старинными крючковатыми буквами.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 Во всяком случае, теперь она обрисовывалась передо мной во всей своей красе, страсти и отчаянии. Так ясно, словно я видел ее воплоти. Фигурка видна была очень отчетливо. Так отчетливо, что каждая черта ее лица, каждая подробность ее костюма запечатлелись в моей памяти. Она сидит в зеркале в крайнем углу налево. У ног ее лежит какая-то туманная фигура. Я едва мог различить, что это фигура мужчины, а за ними облако, в котором тоже фигуры.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 Когда я вблизился пристальнее, или, может быть, когда видение стало определённее, я увидел, что это было. Это была человеческая рука, конвульсивно сжатая и ухватившаяся в агонии за складку платья. Остальные фигуры представляли собой только неясные очертания, но эта напряжённая рука ясно выделялась на тёмном фоне. Её отчаянный жест указывает на какую-то зловещую трагедию. Человек этот был испуган. Страшно испуга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 Работа моя была окончена прежде, чем я потерял силы. Цифры в руках адвоката. Охота закончена. Теперь следует описать мою последнюю ночь. Я поклялся окончить мою работу и занимался так усердно, что не отрывался от работы, пока не проверил последнего столбца, несмотря на то, что голова моя словно хотела лопнуть. И много же мне нужно было самообладания, так как я знал, что в зеркале все время происходили удивительные вещи.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 Она вырывалась и с выражением отвращения, подняв голову, смотрела на него. Человека, стоящего на коленях и ухватившегося за складки платья, оторвали от нее. Его окружилось дюжину людей, грубых, бородатых. Они устремились на него с ножами в руках. Казалось, все сразу ударили его. Их руки поднимались и опадали. Кровь не текла из его тела, она била фонтаном. Его красное платье было промочено кровью.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 Убийство Ритчо шотландскими дворянами в присутствии шотландской Марии, произошедшее в марте 1566 года. Ваше описание женщины в зеркале совершенно верно. Высокий лоб и тяжелые веки в сочетании с выдающейся красотой едва ли можно встретить у двух женщин. Высокий молодой человек – ее муж, Дарнлей. Ричо, как говорит Хроника, был одет в просторную одежду из камчатной материи, опушенной мехом, и в бархатные штаны рыжевато-бурого цвета. Одной рукой он цеплялся за платье Марии, а в другой держал кинжал. «Ваш свирепый человек со впалыми глазами был рутвень только что вставший содра болезни Все подробности точны». «Но почему же это именно я? Почему я изо всех людей?»